«Когда создаешь новый мир», — произнес Демиург Мазукта, вальяжно развалясь в кресле. «Не оставляй в нем никаких недоделок. В частности, обязательно ликвидируй все нестабильные элементы. Иначе рано или поздно мир будет уничтожен цепной реакцией». «А, знаю», — кивнул Демиург Шамбамбукли, «цепная реакция — это когда расщепляется ядро урана. Неверно, строго нахмурил Самозукта. Цепная реакция это когда одна страна первой расщепляет ядро урана, и сразу остальным тоже хочется.